Где-то через 20 минут свернули в новый район, ближе к реке. Дома высились бесконечными рядами, до да жути одинаковыми. Никакого намека на зелень вокруг. Это в середине июля. Проехали еще несколько кварталов. Впереди возник пустырь. Покосившийся забор слева укрывал от любопытных глаз будку сторожа с выбитыми стеклами. На пустыре, как видно, в скором времени... Должны вырасти еще несколько многоэтажных монстров. А пока не росла даже крапива. Мы остановились, и машина за нами тоже. «На выход», — сказал мне Пашка, — «я покорно покинула салон. Он взял меня за локоть и повел к последней машине. При нашем приближении из нее высыпали трое ребят. Остался только водитель». Пашка сунул меня на заднее сиденье и пояснил. — Ты должна быть под рукой. Вдруг понадобишься. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Так что дыши глубже. — Вова, ты все знаешь, — кивнул он водителю. Тот тоже кивнул в ответ. И Пашка отправился к Димкиной машине. Двое ребят с ним, один сел в опель. Машины одна за другой двинули на пустырь. а мы свернули в соседний двор, укрылись за какой-то будкой из красного кирпича и стали ждать. Неизвестно чего. Вова, не глуша мотор, откинулся на сиденье и вроде бы задремал. Я посидела, поёрзала, посмотрела на соседнюю многоэтажку и спросила, «Можно я выйду?» «Зачем?» — проявил он живой интерес. «Ну...» — я пожала плечами. «Но ну, посмотреть?» «Что?» Повернулся он ко мне и даже глаза выторщил. — Что там происходит? В глазах парня появилось сострадание. — Деточка, сиди тихо, а еще лучше сделай вид, что умерла в прошлом месяце. Я нахмурилась и отвернулась. Парень хмыкнул, покачал головой и стал пялиться в окно. — Сколько прошло времени, сказать не берусь. Может, полчаса, Может, час, а может, мне только так показалось из-за томительного ожидания и безделья. Наконец из-за угла возник Сааб, посигналил, и Вова торопливо поехал ему навстречу. Я опять пересела и, оказавшись рядом с Пашкой, тревожно спросила. — Ну, что? — С мальчиком порядок. Никаких претензий к тебе, а тем более к нам. Он вздохнул и добавил. А мент, подлюга, все-таки пришил брата. Как это не поняла я? Так, пристрелил. Ребята мальчика дождались, когда мент выйдет из дома. И ломанулись туда. Очень им любопытно стало. А твой серёга уже готов. Господи, ахнула я и даже перекрестилась. Зачем он это сделал? Как зачем? Запахло жареным? Мент шкуру свою спасает. «Надеется выкрутиться. Ты номер его телефона знаешь?» «Конечно. Набери. Может, застанем дома по счастливой случайности». Я набрала и отдала трубку Пашке. Мент точно был дома, потому что Пашка разулыбался и сказал. «Слышь, мент, у мальчика тебе большие претензии. В настоящий момент он просто жаждет пообщаться с тобой». Афера на поляне провалилась с треском. А то, что ты пришил брата, кое-кто видел. Пашка деловито сунул сотовый в карман, а я, моргнув, спросила, «Зачем же ты его предупредил?» «Думаю, он сейчас рванет в бега, и правильно. Мальчик решит, что алмазы у него. И потом, менту здесь просто нечего ошиваться со своей красивой мордой, меня это нервирует». Димка глянул через плечо и ухмыльнулся. «Павлик, я не хочу тебя нервировать еще больше, но кое-что вынужден тебе напомнить. С мальчиком мы подружились, но есть еще качан, который нас в последние дни почему-то беспокоит. Это настораживает. И есть алмазы, местонахождение которых до сих пор неизвестно. «Забудь, Дима!» «Алмазов мы не получим, они у того, кто Ауди со стоянки свистнул. А мы этого человека вряд ли вычислим». Димка хохотнул, потом покачал головой, посмотрел на Пашку, крайне неодобрительно, и вроде бы все чего-то ждал, но не дождался, махнул рукой и отвернулся. «Мы как раз въезжали в мой район, и я полезла к Пашке. «Давай заедем ко мне». «Зачем?» — спросил он. Я потянула его за рукав и зашептала на ухо. «У меня там деньги спрятаны. В прошлый раз не взяла, боялась, что ты их отберешь». «А теперь не боишься?» — скривил он гнусную рожу. «И теперь боюсь», — ответила я. «В квартире они тоже не в безопасности. Я их маме хочу отвезти, ясно?» «Ясно», — кивнул Пашка и попросил. «Толик, останови». Мы прогуляемся. Толик остановил, и мы вышли из машины. Димка не выдержал и, открыв окно, сказал, «Павлик, помни, у тебя есть друг, который не хочет произносить слова прощания на твоей могиле, хоть ты и надоел ему до смерти». Пашка сделал ручкой, и мы пешком отправились к моему дому. В квартиру входили с осторожностью. К великому облегчению никто нас здесь не ждал и засад не устраивал. Я принялась шарить за ковром в поисках дорогих моему сердцу долларов, а Пашка прилег на кровать и стал свистеть. «Эй!» — позвала я. «А какие у нас планы?» «Планы не планы, а мечты, чтоб Качан отвязался». Я в свою квартиру хочу. Соскучился. А как же Алька? Этим займемся. Но сначала качан. Не люблю, когда меня бьют по голове. Вот тут и зазвонил телефон. Я вздрогнула и уставилась на Пашку. «Ответить?» спросила я шепотом. «Конечно», вроде бы удивился он. Я подошла и сняла трубку. «Таня?» Мужской голос показался мне незнакомым. «Слушаю», — жалобно ответила я. «Это Самохин. Здравствуйте. Никак не мог дозвониться. Я отсутствовала некоторое время. Вот оно что, неприятности. Как вам сказать, сегодня уже лучше, чем вчера? Беспокою вас вот по какому поводу». Я обеседовала с Владимиром Дмитриевичем. Мы с ним большие приятели. Я убедительно просила оставить в покое вас и вашего друга. Кажется, его фамилия Беребесов. — А кто такой Владимир Дмитриевич? — удивилась я. Самохин вроде бы растерялся, а подошедший Пашка, припав ухом к трубке, постучал мне по лбу и зашипел. — Вовка Качян! «А, — обрадовалась я, — большое спасибо. У нас как раз появилась ностальгия по родным местам. Я имею в виду квартиры». «Рад был помочь», — сказал он. «А я еще раз поблагодарила». Вроде бы разговор иссяк, но вешать трубку Самохин не спешил. «Вам удалось что-нибудь узнать об Але?» — наконец решился он. «Нет». С сожалению, — ответила я, — масса домыслов и предположений, но ничего не выстраивается. — А вам не пришло в голову, что все крайне просто? — вкратчиво спросил Самохин. — Владимир Дмитриевич все-таки сказал мне, кто просил его избавиться от вас. — Кто? — удивилась я. — Виктор Сергеевич Гришин, муж Аллы. В этом месте я рухнула на постель и, кажется, лишилась дара речи. «Думаю, нам с вами все-таки придется пойти в милицию», — закончил Самохин. Я что-то промямлила в ответ и повесила трубку. Пашка топтался рядом и явно страдал от любопытства. «Господи, какая же я дура!» — покачала я головой. «Согласен. А что дальше?» — обрадовался он. «Как глупо!» — запричитала я некоторое время пристально, разглядывая ковер под ногами. «Если бы все так не перемешалось, я, наверное, поняла бы это сразу». «Конечно!» — кивнул Пашка. «Ты вообще толковая девчонка». «Я его не слушала», — продолжая думать вслух. «То, что Алька была любовницей Сережи, спутало все карты». Мы упорно считали, что убийства связаны между собой, а все было проще простого. Я еще немного посидела, почесала нос, тяжело вздохнула и набрала Витькин номер. Трубку он снял сразу. «Витя!» «Слушаю», — голос то ли пьяного, то ли больного. «Это Таня. Я сейчас у себя дома. Ты не мог бы приехать?» — спросила я. «А что случилось?» — заинтересовался он. «Хочу поговорить. Мне все эти дни не дают покоя два вопроса. Почему собака не лаяла, а выла? И еще. Почему сотовый не звонил в среду? Ведь ты искал жену. Чего же проще? Набрать номер и...» «Я приеду», — подумав устало, произнес Витька. «Минут через двадцать». Павлик хлопнул себя поляшком. «Теперь ясно, почему Ауди оставили на стоянке!» — обрадовался он. «Жалко ему тачку было! Хорошая тачка! Дорогая!» «Лезь в шкаф!» — заявила я. «В какой?» — выкатил глаза Пашка. «Он один. Между прочим, большой. Там тебе будет удобно. Можешь на чемоданах устроиться». Я подвела его к темнушке. «А не проще ли вызвать милицию?» — предложил он. «Меня это, признаться, удивило». «Вызовем!» — заверила я. «Только сначала я хочу с ним поговорить». Пашка сурово нахмурился, но в шкаф залез. Я прикрыла дверцы и подошла к окну. Витька приехал на такси. Позвонил в дверь, стоял на пороге и смотрел больными глазами. За эти дни он сильно постарел. и выглядел совершенной развалиной Странно. Никакой ненависти к нему я не ощутила. Скорее, жалость. «Проходи», — сказала я. Он вошел, огляделся и сел на кровать. Другого места просто не было. Вздохнул. Опять посмотрел на меня. Сцепил пальцы замком. Руки мелко дрожали. «Хочешь чаю?» — предложила я. «А коньяк у тебя есть?» «Не знаю. Сейчас посмотрю». Коньяк нашелся. Я принесла рюмку и протянула Витьке. Он выпил залпом, вернул рюмку мне и спросил, пряча глаза, «Чего ты там говорила про вопросы?» Я села на подушке возле его ног, взяла за руку и тихо позвала. «Витя, где Алька?» Ее надо похоронить по-человечески. Нельзя, чтобы она где-то лежала. Ты слышишь меня?» Он закрыл глаза ладонью и заплакал, горько вздыхая и всхлипывая. «Где она?» — повторила я еще тише. «В лесу, на опушке возле развилки, рядом с кустом бузины. Они там вместе. Алька». И Норт, она мне каждую ночь снится. Все опять точно заново. Я вхожу, она лежит в постели. Я ведь уж давно знал. И поехал за ней. Машину спрятал в лесу и пошел. Если бы она стала оправдываться или все отрицать. Она смеялась. Я не знаю как, честно, я даже не, не помню, как все произошло. Я схватил эти колготки. А опомнился только, когда приехал Самохин. Он под окном сигналил. Я испугался и спрятался в кладовке. А потом я... я подумал, может, удастся как-то избежать. И был точно в беспамятстве. Появился Норт. Алька его отпустила. И он где-то носился. Я как раз грузил ее в машину. А он завыл так жутко. Ты не понимаешь, ты не можешь понять, что я чувствовала. Не помню, когда ехал до леса. Я даже не думал, что меня может кто-то увидеть. Вырыл яму и... Они там. Я помню место, я покажу. Зачем ты хотел убить меня? Я боялся. Ты все знаешь? про эту встречу на даче и вообще про на дела. Заставишь Самохина идти в милицию, а у меня на время убийства нет алиби. В общем, когда я узнал, что на фабрику ездила ты, а не Алька, очень обрадовался. Выходило, что в то время, на которое у меня нет алиби, Алька была еще жива. И Ауди со стоянки забрал ты. Я... кивнул он, чтобы все решили, что это сделала Алька. «А свой Фольксваген зачем разбил?» Я испугался. Ночью кто-то его обыскивал. Я подумал, ты? А вдруг там осталась кровь или еще что-то, чего я не заметил. Ведь Альку я перевозил на нем и столкнул машину с обрыва, а в милицию заявил, что угнали. На даче одновременно со мной был ты, я следил. А когда ты колготки нашла, очень перепугался. Не мог понять, как я их там оставил. Слушай, я не хотел тебя убивать. То есть я пытался, но мне совсем этого не хотелось. Витька, когда ты включил газ, ты не мог не знать... что твоя сестра погибнет вместе со мной и я не подумал я был в таком состоянии что ничего не понимал когда толкнул тебя там над обревом и когда включал газ я просто не понимал я так надеялся что всё это как нибудь прекратится если честно я рад что всё рассказал тебе я рад Все эти дни я не знал ни минуты покоя, я... Что это? Вдруг испугался он и кивнул за мою спину. Я обернулась и тут же почувствовала на шее тонкую веревку. Охнула, попыталась закричать, но ничего не вышло. Вот так Витенька успела подумать я. Тут дверь темнушки с треском распахнулась, и появился Пашка. «Мужик, «Нас так не шутят!» — рявкнул он. И въехал растерявшемуся Витьке ногой в лицо. Тот упал на одну из подушек и затих. А я вскочила и бросилась к телефону звонить в милицию. К тому моменту, когда они приехали, Витька успел очнуться. Вел себя тихо, сидел на кровати, прикрыв лицо руками. И то ли плакал, то ли просто вздыхал. Увидев милиционеров, резко поднялся и сказал «Слава Богу, все кончилось». Что ответить на это я не знала и заревела. «Пашка, а ты кого больше любишь, меня или алмазы?» — спросила я. Он приподнялся на локти, заглянул мне в лицо и удивленно поинтересовался. «А разве я тебя люблю?» «Да ладно, прикидываться!» — разозлилась я. Пашка встал с постели, натянул штаны и закурил, после чего устроился на полу и уставился на меня. Я презрительно фыркнула и добавила, «Прекрати корчить из себя, Крупова! Я прекрасно знаю, что ты мелкий жулик!» «Мент!» — подлюга! — разозлился Пашка, «чтоб его черти слопали!» «Наверное, уже слопали», — подумав, согласилась я. «Я хотел тебе сказать, — начал Пашка необычайно серьезно, — после того, как ты мне в бане по башке бутылкой съездила, я Толика отрядил в один дачный поселок, в тот самый, где живет твоя мама». «И что?» — удивилась я. «Ничего. Толик вроде бы дом хотел купить и вовсю общался с народом. Выяснил, что у твоей мамы две дочки, и одна из них на днях отбыла в Израиль, откуда прилетела навестить родных. Толик отправился к твоей маме, представился выпускником 38 школы, которая в следующем году отмечает юбилей и приглашает всех бывших учеников на торжественный вечер. Мама твоя нисколько не удивилась, обещала передать приглашение Леночке, посетовала, Что-то вряд ли сможет приехать, потому что в мае у ее свекра тоже юбилей, и она, конечно, останется с семьей. Толик поинтересовался, как жизнь в Израиле, на что мама ответила «Чистый сахар». Леночка живет хорошо и обещает жить еще лучше. Жаль только, высшее образование дочке не пригодилось. Она нигде не работает, что неудивительно при такой родне». Муж трудится у папаши, который прямо сказочно богат, что тоже удивительно, раз папаша ювелир, имеет три больших магазина и несколько маленьких. Когда я все это сложил и склеил, мне многое стало ясно. — Так ты с самого начала знал, — ахнула я. — Врал, притворялся. «Ну надо же, мерзавец! И ведь как врал! Ни в жизнь бы не подумала, что прикидываешься!» Я схватила подушку и запустила ее в Пашку. «Убирайся, негодяй ты меня! Так меня обманывать!» Пашка от подушки увернулся, маятно посмотрел на меня, потом вздохнул и махнул рукой. «Ох, какой ты!» Павел покачала я головой. «А зачем ты мне это рассказал?» сообразила спросить я. «Я не рассказывал. Я ответил на вопрос», усмехнулся он. «Слушай, но если ты с самого начала все узнал, зачем со мной болтался? Ведь тебе от этого не намечалось никакой выгоды, озадачилась я». «Крепил союз», заявил Пашка. и надеялся, что, если очень повезет, смогу его за это время так скрипить, что ты не свинтишь свой Израиль. Он вовсе не мой, — обиделась я. Мы помолчали. Пашка посмотрел, вздохнул и тихо спросил. — Ты уедешь? — Нет, — замотала я головой. — Чего мне там делать? Я торопливо потянулась к Пашке. Малость не рассчитала и хлопнулась с кровати на пол. Пашка устроился по соседству, при этом выглядел подозрительно покладистым. «Павлик», — позвала я через некоторое время, «ты мог бы получить часть денег за алмазы». «Да?» — особой радости в голосе я не услышала. «Только деньги идут со мной в придачу, «Скажи, ты мог бы на мне жениться?» «А денег много?» — забеспокоился он. «По-моему, прилично». «Ладно, я подумаю», — нахмурился Пашка. «Я все-таки огрела его подушкой. Он навалился сверху и вроде бы решил меня поцеловать, но вдруг поднял голову и спросил. «Слушай, а как твоя сестрица их вывезла?» расскажу умрешь со смеха пообещала я конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифло информационным комплексом логос воз октябрь 2018 года звукорежиссер ирина воробьева читала татьяна телегина